АННОТАЦИЯ Много лет назад известный гольфист Джек Колдрен проиграл открытый чемпионат США и теперь мечтает взять реванш за былое поражение. Но в разгар соревнований, когда победа уже близка, неожиданно похищают его сына. Полиция предполагает, что преступники рассчитывают не только получить выкуп, но и устроить публичный скандал. Однако известный спортивный агент и талантливый детектив-любитель Майрон Болиттер по просьбе жены Джека, ведущей частное расследования, убежден мальчика похитил человек, заинтересованный в проигрыше Джека Колдорона. Кто же из многочисленных недругов и соперников спортсмена решился на преступление? Майрон должен узнать это как можно скорее, иначе сына Джека не спасти.